Глава 4. Сон как иммуномодулятор. Недавно я прочитала любопытную статью о механизме влияния сна. Немецкие ученые, стоян Дмитров и другие, обнаружили механизм, благодаря которому сон усиливает способность организма противостоять инфекции. Исследование было опубликовано в Journal of Experimental Medicine. Оказалось, что сон усиливает клетки иммунной системы – Т-лимфоциты, увеличивая их способность прикрепляться к инфицированным клеткам и уничтожать вирусы. Для прикрепления эти клетки используют специальные клейки-белок. Авторы сообщили, что недостаток сна и длительный стресс приводит к повышению уровня определенных гормонов, которые, в свою очередь, подавляют активацию этого клейкового белка. Другими словами, если хотите, чтобы иммунная система могла активно противостоять вирусам, надо достаточно спать и избегать хронического стресса. О положительном действии сна на иммунитет ученым известно уже давно, но это исследование указывает на еще один молекулярный механизм, благодаря которому возможен такой эффект. Таким образом, при появлении первых симптомов простуды, хороший сон может действительно оказаться хорошим лекарством. Доктор сон. Мне ежедневно, катастрофически не хватает времени на то, чтобы успеть все запланированное. Семья, дети, работа, блок, учеба, домашние дела, друзья, уход за собой. Этот список можно продолжать бесконечно. Очень хочется добавить хотя бы несколько часов в сутки. Раньше я часто пренебрегала сном. Мне казалось, что четырех часов сна для нормального функционирования организма вполне достаточно. Это дает возможность гораздо больше всего успеть за день. Но от недосыпания началось множество проблем. Я стала чаще болеть, хуже концентрироваться на работе и учебе и прочее. Все-таки для того, чтобы быть здоровым и продуктивным, нужен полноценный сон. Зачем нам сон? Всемирная организация здравоохранения включила здоровый сон в критерии здоровья. Если хочешь быть здоров, высыпайся. Во сне организм восстанавливается после трудового дня. Ночью вырабатывается белок, который служит материалом для клеток. Растут ткани, перестраиваются нейроны и выделяются гормоны, регулирующие огромное количество процессов в организме. В течение дня в мозге накапливается масса ненужной информации, и только во время глубокой фазы сна она будто немного подчищается. Можно провести аналогию с компьютером. Если компьютер не выключать, накопятся лишние процессы, от которых тот станет медленнее работать, зависать и вовсе перегреется. То же самое происходит и с мозгом. У людей с недосыпанием всегда возникают проблемы с концентрацией, и не только. Как сон влияет на нас? Сон и эмоции. Во время сна активируются части мозга, отвечающие за регуляцию эмоций. Невыспавшиеся люди более раздражительные, нервные и импульсивно реагирующие. Сон, аппетит и переедание. Связано это с двумя гормонами – лептином и грилином. Ночью уровень грилина, гормона ответственного за чувство голода, снижается и повышается уровень лептина, который подавляет аппетит. У невыспавшегося человека картина обратная – грилин повышен, а лептин снижен. Из-за этого возникает повышенная потребность в еде. Исследования показали, что при недосыпании повышается устойчивость к инсулину, то есть хроническое недосыпание может спровоцировать развитие сахарного диабета второго типа. Сон и иммунитет. Я уже говорила, что сон – лучшее лекарство при ОРВИ. Во время сна активно вырабатываются цитокины, белки, подавляющие инфекцию и воспаление, а также вырабатываются антитела и иммунные клетки поэтому во время стресса или болезни возникает сонливость. Это защитная реакция организма, чтобы быстрее восстановиться. Сон и сердце. У хронически недосыпающих наблюдается повышенное артериальное давление и увеличивается риск атеросклероза. Сон и старение. Ночью в организме идет множество восстановительных процессов а при недосыпании вы не даете организму их реализовать, ускоряя таким образом процесс старения. Очень интересную классификацию предложил в своей книге всегда вовремя психолог и специалист по сну Майкл Бреус. Майкл Бреус – кандидат медицинских наук, клинический психолог, дипломированный специалист Американского совета сомнологии и член Американской академии сомнологии. Он поделил всех людей по хронотипу на четыре категории – медведь, волк, дельфин, лев. Тест на определение хронотипа вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Если большинство ответов А – вы медведь, это самый частый хронотип – 50-55%. Внутренние часы медведей отслеживают восход и закат солнца. Им нужно спать 8 часов в сутки. Если большинство ответов Б, вы лев. Этот хронотип встречается у 18%. Львы, как правило, рано просыпаются с большим количеством энергии. К вечеру они выдыхаются. Если большинство ответов С, вы волк. Этот хронотип встречается у 15-20%. Волки с трудом просыпаются рано, наиболее энергичны вечером. Если большинство ответов «Д», вы – дельфин. И этот хронотип встречается у 10%. Дельфины чутко спят, у них часто диагностируют бессонницу. Оптимальные графики дня для каждого хронотипа вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. Гигиена сна. Если хотите прожить долго и сохранить ясный ум, нужно регулярно и хорошо высыпаться. Общие правила по улучшению сна. Первое. Принимайте пищу за несколько часов до сна. Ночью кишечник должен отдыхать. Второе. За час до сна избегайте яркого холодного света, светодиоды, телефон, телевизор и другие. Только мягкий теплый свет. В современных телефонах существуют специальные ночные режимы. Третье. Гуляйте днем хотя бы час и пускайте в дом дневной свет, не сидите с зашторенными окнами. Это нужно для нормальной выработки мелатонина, гормона, который обеспечивает крепкий сон, здоровье и молодость. Четвертое. Поддерживайте базовую активность. Рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения взрослым положено 150 минут умеренных аэробных нагрузок в неделю. Ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание и прочее. Как минимум два раза в неделю нужны силовые упражнения для укрепления мышц. Пятое. Звук будильника – это важно. Резкий громкий шум – фактор стресса. Человек просыпается с учащенным сердцебиением и организм включает режим тревоги. Выбирайте более мягкие, нарастающие мелодии. Шестое. Соблюдайте режим сна. Седьмое. Спите в прохладе. Оптимальная температура 17-19 градусов. Это улучшает сон и закаливает организм. Восьмое. Поддерживайте 40-60% влажности воздуха. Если воздух очень сухой, Ухудшается сон и пересыхает слизистая в носоглотке. Она становится более чувствительной к вирусам, бактериям и аллергенам. Девятое. Откажитесь от кофе и алкоголя во второй половине дня. Спокойной ночи. С источниками и литературой, которые я использовала при написании данной книги, вы можете ознакомиться в PDF-приложении к аудиокниге. Дорогие друзья, вы закончили прослушивание моей книги. Я надеюсь, данная информация будет вам полезна и поможет в борьбе с аллергией и другими проблемами иммунной системы. Иммунология и аллергология – это быстро развивающиеся науки, поэтому с каждым годом появляются все новые и новые оптимистичные данные по диагностике и лечению данных заболеваний. Более свежую информацию и новую вы можете найти в моих блогах и на моем сайте док Назарова. До встречи! Всем здоровья!